3. Ив возвращался домой злой и уставший. Злость его объяснялась в основном недостатком сна. Сегодня утром, как только взошло солнце, бабуля заглянула в его комнату со словами «Хватит спать, бока Зверобой сам себя не соберёт!» Ив открыл один глаз, протянул руку к тумбочке, взял лежащий там телефон и посмотрел на часы. 5.30. Он недоверчиво перевёл взгляд на бабушку. «Да-да». Сила зверобоя увеличивается в полтора-два раза, если собирать его росным сразу в первый час после рассвета. Молодой человек с лёгким стоном сел на кровать, но спорить не посмел. «Завтракать будешь?» «Нет, но кофе выпью». Ив лёг спать всего несколько часов назад и с удовольствием проспал бы до полудня. Полив огорода отменялся, но для него это не означало, что свободное время будет потрачено на отдых или безделье. Бабуля отыщет для него другое, не менее неприятное занятие. Ив вспомнил про грозу и поморщился. Ливень наверняка превратил поля в раскисшие болота. Надо померить бабули на резиновые сапоги. Вдруг они подойдут ему по размеру. «Зверобой собирай в первую очередь, хоть бы и мокрый. Бери много, полную сумку. Его цветы завсегда нужны и расходуются в больших количествах», инструктировала его Акулина Андреевна. «А часам к девяти утра, как солнце траву высушит, во вторую сумку иван-чай бери. Но пока только листья. Цветы позже собирать будем, пока не время». «Мне что, не менее трёх часов по полям шастать?» – не поверил Ив. «А раньше ты вряд ли управишься. Как вторую сумку Иван-чаем наполнишь, так и возвращайся». Ив разбавил растворимый кофе молоком. Попробовал – поморщился. Вкус был отвратителен, особенно в сравнении с кофе, к которому он привык в московских кофейнях. Бабуля этот напиток не признавала вовсе и искренне не понимала, какая между сортами разница. Поэтому, готовясь к его приезду, взяла с полки магазина первой попавшийся в таянии надеясь, что он им вообще не пригодится. Ив, три голодка без удовольствия, исключительно с целью проснуться, осушил кружку. Умылся ледяной водой, прогоняя остатки сна, и ушёл собирать нужные растения. Благо идти недалеко, по с этой стороны города раскинулось великое множество. Главное выбирать те, что подальше от оживлённых трасс и ферм. На обратном пути собирался зайти в магазин купить банку нормального кофе но, окинув взглядом свои насквозь мокрые джинсы и присыпанную пыльцой футболку, решил сначала зайти домой, оставить сумки и переодеться. Возле дома увидел Марусю, отступил на пару шагов в тень раскидистой липы и там остановился, ожидая, пока девушка закроет ворота, сядет в свою яркую, как игрушечную машинку и уедет. Показываться ей в таком непрезентабельном виде ему совершенно не хотелось. Машина уехала, Ив проводил её взглядом и направился к дому. Возле калитки остановился, сердце кольнуло игла тревоги. Огляделся по сторонам, прислушался к себе. Явно опасности не ощущалось. Поискал глазами кота, который летом почти всегда шивался во дворе, греясь на солнышке. Кота нигде не было. На крыльце и снял с плечи обе холщовые сумки, плотно набитые нужными травами, и повесил их на крючок, специально прибитый для этих целей под навесом. Приоткрыв входную дверь, бесшумно проскользнул в прихожую. Остановился в темноте, прислушиваясь к доносимому из кухни разговору. В доме явно были посторонние. Негромко о чём-то разговаривали. Игла вонзилась в сердце чуть глубже. «Оборотни!»